По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в которой много и настойчиво изучает проблему курения, от употребления табака умирает каждый пятый. Это значит, мы ежегодно теряем 500 тысяч людей. В их числе можешь оказаться ты, твой муж, твои дети, друзья и знакомые. И последнее. Я понимаю, что в поисках причин, оправдывающих твое безволие, ты можешь выкрикнуть: Если так все ужасно, зачем продают сигареты и папиросы в таком изобилии и ассортименте? Здесь я согласен с тобой. Да. организации, стимулирующие развитие табачной промышленности, считают, что народное хозяйство получает большую выгоду. Однако это иллюзия. Страна и народ теряют от табака много больше, чем приобретают. Сегодня Всемирная организация здравоохранения выступает с лозунгом: курение или Здоровье выбирайте сами. Я врач и обязан тебе предложить тоже. же. Фимаров. Детство до рождения. Основы здоровья ребенка закладываются задолго до его рождения. Поэтому учиться материнству и отцовству следует не с того момента, когда появилась необходимость пеленать новорожденного, и даже не со дня свадьбы, раньше, к тому времени, когда на руках у девушки и юноши засверкают золотом, обручальные кольца, они должны иметь грамотное представление о супружестве, о зарождении, формировании и охране здоровья их будущего малыша, его последующем развитии и воспитании. 280 дней и ночей. Столько времени проходит с момента оплодотворения – Возникновение новой жизни до появления новорожденного на белый свет. Удивительный этот период можно с полным правом назвать детством до рождения. Не случайно в некоторых странах возраст человека отсчитывают с первого дня его существования в чреве матери. В биологическом бытии людей – Нет более сложного, ответственного и необыкновенного этапа, чем жизнь до рождения. Итак, отсчет времени новой жизни начался. Поражает стремительность ее развития. За 280 суток утробного детства масса зародыша по сравнению с массой новорожденного возрастает в 6 миллиардов раз, а с появлением на белый свет до 20 лет масса, вес тела человека увеличивается в среднем всего в двадцать раз. Может ли этот необычайный, стремительный этап жизни человека быть простым и легким? Нет, конечно. Очень напряженное. чрезвычайно тонкое и зачастую легко ранимое это время детства до рождения. От того, в каких условиях оно будет протекать, во многом зависит умственное и физическое развитие, здоровье человека не только в первые годы после рождения, но и во всей последующей жизни. Будущего ребенка надо бережно охранять. На протяжении всего утробного детства, от зачатия до рождения. Каким образом? Планирование семьи. Планирование семьи. Что это?